Глава четвертая. Космический контрудар. Китайская боевая орбитальная станция Тяньгун-4 висела в пустоте ближнего космоса на геостационарной орбите. Под ней в дымке редких перистых облаков виднелась пустыня Гоби. Благодаря синхронизации орбиты космической боевой станции и периода суточного обращения Земли Тингун-4 как будто бы замерла в точке стояния над выбранным участком земной поверхности. Вот она, мечта о мировом господстве. Мечта, воплощенная в металле боевой орбитальной станции, теперь Китай и впрямь стал Поднебесной империей. Тингун-4 была построена по образу и подобию почивший в отдых Тихого океана 23 марта 2001 года советской орбитальной станции «Мир». Ну и, естественно, в отличие от «Мира», назначение и состав оборудования китайского небесного чертога, а именно так переводится слово «тингун», было совсем немирным. В центре находился базовый модуль, к которому пристыковывались боевые блоки с комплексами ракет «Космос-Космос», «Космос-поверхность» космос орбитальные корректируемые бомбы. Также на боевых модулях были установлены лазерные турели и безоткатные пушки. С двух сторон к базовому модулю были пристыкованы и так называемые ангарные системы для стыковки, технического обслуживания и вооружения боевых орбитальных кораблей «Шэньчжоу-7». Вокруг нее постоянно сновали боевые корабли – Орбитальные грузовики то и дело причаливали к стыковочным узлам. На специальных телескопических платформах были размещены турели с пулеметами, прожекторными установками, различными антеннами. Широкие паруса солнечных батарей вместе с радиоизотопными генераторами снабжали ее электроэнергией. Изредка в черном безмолвии вспыхивали иголками льда облачка выхлопов двигателей ориентации удерживающих своими микроимпульсами небесный чертог в строго заданном положении на орбите. Станция «Тингун-4» несла мощное вооружение, а высота орбиты в 35 786 километров делала ее неуязвимой и недосягаемой для русских зенитно-космических ракет. Кроме того, уже в ближайшее время готовились к запуску модули более мощной и более совершенной китайской боевой космической станции Тиньгун-5. Неуязвимой и недосягаемой? А вот с этим можно было поспорить. Молодой майор Артем Рахимов был сосредоточен и собран. Он, как и все остальные космолетчики двух экипажей «Язонов», внимательно слушал командира первой ударной аэрокосмической бригады особого назначения генерал-лейтенанта ВКС Сергея Павловича Горчакова. Основной ударной силой бригады стали две эскадрильи многоцелевых аэрокосмических истребителей «ЕЗОН». Третья эскадрилья была учебной. «ЕЗОНам» был придан целый полк носителей – тяжелых самолетов Ан-225 «Мрия». Со дня на день ожидалось прибытие еще более могучих самолетов – воздушных исполинов 900-тонных двухфизеляжных «Гераклов». Эти крылатые суда-катамараны между своими корпусами могли нести уже два аэрокосмических истребителя с комплексами воздушного старта. В космосе эскадрильи атакующих «Язонов» прикрывали бы космические корабли поддержки – Модифицированные 80-тонные космические аппараты-перехватчики с боевыми лазерами и ракетами «Космос-Космос» на борту «Скиф-Д». 15 таких аппаратов вместе с самыми мощными в мире ракетами «Энергия» уже стояли на стапелях первой космической верфи. Еще в бригаде было 20 ударных «Аяксов» и два звена «Буранов». В неимоверном напряжении сил создавались все эти космические ударные комплексы. Бессонные ночи сотен конструкторов, инженеров, рабочих специалистов порождали эти чудеса прогресса. Удручала только мысль о способе их применения. Но ведь не русские захватили Монголию и Сибирь. Не они первыми применили тактическое ядерное оружие. Не они устилали путь к мировому господству телами своих и чужих солдат. Но нужно сказать, что Россия стала лишь своеобразной точкой концентрации, точкой приложения сил. Работы по созданию мощнейшего аэрокосмического боевого флота основывались на уникальнейшей научно-технологической базе, созданной еще в Советском Союзе. Тот же самый ЕЗОН был разработан на основе проектов аэрокосмолетов «Спираль» и «Бор» знаменитой крылатой ракеты межконтинентальной дальности «Буря» Семена Лавочкина. Сочетание технически отработанных и проверенных на практике проектов, а также смелых инновационных идей и технологий и породили русское аэрокосмическое чудо. Кроме того, России помогали и другие страны, в основном Германия и Франция. Немцы первыми поняли выгоду сотрудничества с Россией. Еще в феврале 2000-го прошли успешные испытания русской ракеты-носителя «Союз-У» с новым космическим кораблем «Фрегат». Этот новый транспортный космический корабль многоразового применения был создан совместно с германским авиационно-космическим концерном «Даймлер-Крайслер Аэроспейс» – «ДАСА». Благодаря новому теплозащитному покрытию и уникальному надувному тормозному устройству НТУ корабль можно будет использовать многократно. Кроме того, принято к реализации проекта германской аэрокосмической системы воздушного старта «Зенгер-Хорус» и малогабаритного челнока «Гермес». Да к тому же в Германии и Франции работало много высококвалифицированных специалистов со всего бывшего СССР, уехавших во времена печально знаменитой утечки мозгов в 90-е годы прошлого столетия. Теперь они снова были востребованы у себя на родине и стремились помочь России своими знаниями и опытом. И сейчас, разоренная распадом сверхдержава, разрозненная самостийными правителями, практически уничтоженная страшной войной на своих восточных границах, но не сломленная общность народов на одной шестой суши, снова рвалась к звездам, ведя за собой все человечество. Боевая задача следующая. Внезапным ударом пары аэрокосмических истребителей «ЕЗОН» уничтожить китайскую боевую орбитальную станцию «Тиньгун-4». Все расчеты атаки, а также орбитальных маневров штурманы-навигаторы экипажей полковника Павла Волка и майора Артема Рахимова получат после инструктажа в секретной части. Задача ясна? Так точно! Экипажам занять свои места в аэрокосмических истребителях! Есть! Летчики-космонавты пошли в раздевалку, где приняли душ, переоделись в комбинезоны, поверх которых специальный обслуживающий персонал одел на них летные скафандры. На аэродромной площадке застыли две МРИИ – сверхтяжелых транспортных самолета Ан-225 прославленного КБ имени Олега Антонова. На спинах крылатых тяжеловозов, которых сейчас использовали в качестве первой ступени воздушного старта, были установлены Е-зоны верхом на разгонных блоках второй ступени. Артем Рахимов поднялся в кабину своего боевого аэрокосмолета. Уже привычно устроился в катапультируемом кресле-ложементе. Пристегнул парашютные и привязные ремни, присоединил шланг подачи дыхательной смеси к бортовой магистрали – и поднял-забрало гермошлема. Включить питание, включить центральный бортовой компьютер, проверить показания приборов, переключатели в стартовый режим, панель радиостанции, включить основной и запасной каналы связи. Майор Артем Рахимов выполнял все эти операции уже автоматически, наизусть зная карту запуска. Пальцы в герметичных перчатках едва касались сенсорных кнопок включения и контроля систем боевого космического корабля. Все уже было отработано на тренажерах виртуального моделирования, в тренировочных полетах и учебных перехватах. Но сейчас им всем предстояла проверка боем, первым реальным аэрокосмическим боем. И поэтому собранность экипажа была абсолютная. На своих рабочих местах, так же как и командир корабля, готовились к полету штурман-оператор майор Тарас Убивовк и штурман-навигатор Игорь Савиных. Майор Убивовк был украинцем, служил в Энгельсе на стратегических ракетоносцах. Когда-то его отец, штурман непревзойденного ракетоносца Ту-160, уехал из Прилуг после распада Союза. Молодой независимой Украине не нужны были стратегические носители межконтинентальных ракет, и они тихо гнили на стоянке. Отдать их России тоже было жаль, но ну, а некоторые летчики и штурманы, особенно те, кто были только что из училищ, не могли жить без неба. Они уехали в Россию, чтобы остаться в строю и продолжать служить делу своей жизни. Увы, таких было немного. Майор Тарас Убивовк стал продолжателем профессии отца. Летчик-космонавт Игорь Савиных был в экипаже единственным чистокровным космонавтом. Прибыл навигатор из «Звездного городка». Он уже дважды совершал полеты на МКС в составе смешанных интернациональных экипажей. К тому же он защитил диссертацию на степень кандидата наук по астрофизике и способом аппаратной астроориентации в космическом пространстве. Сейчас Игорь Савиных сломал серебристые пломбы на небольшом кожаном портфеле, полученном в секретном отделе непосредственно перед вылетом. Здесь находилась сверхсекретная информация, детально расписанное полетное задание, расчеты траекторий, орбит и орбитальных маневров. Запоминающее устройство подключено к соответствующему разъему, полетная информация загрузилась в память центрального бортового компьютера. Тарас Убивов включал одну за другой энергетические системы корабля, проверял их состояние. Сенсорные переключатели под его пальцами зажигались зеленым. Приборы и экраны компьютеров показывали полную готовность к старту. А под ними в кабине Ан-225 «Мрия» экипаж самолета-разгонщика из семи человек проводил аналогичные манипуляции, готовясь к запуску и взлету. Майор Рахимов включил канал внутренней связи. «Экипаж, доложите о готовности». «Штурман-оператор готов. Дыхательный шланг присоединен к бортовой воздушной магистрали. Чека катапультного кресла снята. Кабина заерметизирована, давление в норме», — доложил убивовк. «Все системы работают нормально. Главная энергосистема в норме». «Штурман-навигатор готов. Шланг присоединен, чека снята, кабина герметична. Давление норма». Полетные данные загружены в память ЦБК. Командир готов. Дыхательный шланг скафандра присоединен к воздушной магистрали. Чека катапуртного кресла снята, кабина загерметизирована, давление в норме. И чуть погодя... Экипаж Езона-2 к взлету готов. Экипаж носителя-2 к взлету готов. Система сцепки самолета-носителя и боевого аэрокосмолета в норме. Взвыв, запустились все шесть двигателей Мрии огромный самолет плавно, особенно для такой туши, развернулся и покатился по магистральной рулежной дорожке вслед за ведущей аэрокосмической спаркой на исполнительный старт. Короткая перекличка команд, доклад на командно-диспетчерскую башню, и вот уже оба аэрокосмических боевых комплекса взмывают в небо. Это раньше Пятый океан был для самолетов родным и одним-единственным. Теперь Атмосфера — это лишь трамплин в бескрайнюю пустоту космоса. После взлета и набора высоты по бокам пары крылатых космодромов пристроилось восемь русских истребителей пятого поколения «Пакфайр». Это был прикрывающий эскорт на случай появления китайских истребителей. Мерно гудели двигатели гигантской Мрии. До расчетной точки отцепки и выхода за границы атмосферы было еще полчаса лету а в кабине Езона экипаж наслаждался временным бездельем. Штурман-оператор откинулся на мягкую спинку лыжемента. «У, красота! Не ты летишь, а тебя везут! Вот сожиття!» «Экипажу проверка готовности!» — прервал идиллию командир. «Оператор, приборы норма системы работают нормально!» Докладывает навигатор. «Все в порядке, аппаратура в норме». «Командир корабля! Все в норме! Все системы работают нормально! Проверка завершена!» Майор Артем Рахимов повернул голову к боковому остеклению. Сбоку он увидел силуэт неподвижно висящего истребителя. Самолет странным образом сочетал в себе аэродинамичное изящество и скрытую мощь. И хотя под крыльями у него не было видно подвешенного вооружения, Майор знал, что во внутрифюзеляжных отсеках вооружения ждут своего часа ракеты. «Езон-2! Я носитель-2! Выходим в точку старта! Эшелон заняли!» — нарушил ход мысли Артема Рахимова доклад командира экипажа МРИ. «Вас понял, носитель-2! Мы готовы!» «Понял! Трехминутная готовность к старту! Начинаем работу!» «Экипажу приготовиться!» — приказал майор Рахимов. Загерметизированы шлемы скафандров, морщины пролегли вокруг глаз космолетчиков. Сейчас самый ответственный момент. Штурман-навигатор сверяется с данными центрального бортового компьютера, проверяя местоположение крылатого космодрома. По экранам мониторов ползут бесконечные колонки цифр и символов, змеятся графики, диаграммы и схемы. Основное преимущество воздушного старта – Возможность сфазировать азимут пуска аэрокосмического корабля-перехватчика и орбиту цели в этом случае реализовывалась на все 100%. Но действовать нужно было сразу и наверняка. От точности определения координат выхода в космос зависит успех операции. Если они ошибутся, то китайцы их превратят в облака плазмы еще на границе атмосферы. «Я — навигатор. Координаты подтверждены, зафиксированы. Данные системы астроориентирования введены в бортовой вычислительный комплекс». «Я — оператор. Коцепки готов». «Носитель. Минутная готовность. Работаю стартовую последовательность». «Понял». На спине гигантского самолета строго в определенной последовательности полыхнули пироболты. Экипаж внутри кабины истребителя ощутимо тряхнуло и вдавило перегрузкой в спинке ложементов. Автоматически сработала система притяжки ремней. Скафандры компенсировали перегрузку. Тут же заработали стартовые двигатели «Езона». Они буквально сорвали аэрокосмический истребитель с фюзеляжем «Рии». «Отцепка произведена. Стартовые двигатели работают нормально. Курс 240 градусов. Дистанция до носителя 100, 150, 200, 250 метров продолжает увеличиваться». «Запуск маршевого двигателя! Готов! Начинай отсчет! Три, два, один, пуск!» В недрах аэрокосмического истребителя стала нарастать вибрация, запульсировала его пламенное сердце. Главное сопло осветилось нежно розовым сиянием раскаленной плазмы. Аэрокосмический истребитель задрал нос, перегрузки возросли. «Старт произвел! Иду в наборе!» «Экипажу носителя 2 спасибо!» Аэрокосмический истребитель с огромной скоростью приближался к границе атмосферы. Позади него в темно-фиолетовой дали стратосферы распушился снежно-белый шлейф инверсионного следа. Здесь уже трудно было управлять летательным аппаратом с помощью рулей и элеронов. Слишком разряженным был воздух. Но маневровые двигатели с изменяемым вектором тяги легко меняли положение многотонного аппарата. Накренив истребитель на левое крыло, полковник Орлов выполнил изящный разворот. «Выходим в расчетную точку выхода из атмосферы!» — доложил штурман-навигатор. «Координаты подтверждены!» «Увеличиваю тягу двигателей!» Майор Артем Рахимов повел вперед короткоходовый танзометрический рычаг управления главным маршевым двигателем. В корме русского боевого аэрокосмолета «Езон» еще более яростно забился ярко-белый с голубоватым оттенком факел плазмы. Плазма билась, намертво схваченная петлей стабилизирующего магнитного поля, рвалась пожрать ту металлическую конструкцию, в которую ее впрягли люди, находящиеся сейчас в кабине. Но, укращенная человеческой волей и разумом, вознесла боевой аэрокосмолет в его родную стихию — космос. — Вышли на низкую опорную орбиту, — доложил Игорь Савиных. — Понял, — ответил майор Артем Рахимов. На экране оптико-локационной станции он видел ярко сияющую, не падающую, а восходящую звезду. Это набирал высоту головной езон полковника Павла Волка. Низкая опорная орбита – но это первая ступенька к звездам, маленький шаг. Космический корабль достигает ее, если его скорость равняется первой космической. Для планеты Земля она составляет примерно 7,9 км в секунду. Высота орбиты 250 километров. Здесь уже возможно круговое движение вокруг планеты. Атмосфера в верхних слоях настолько разряжена, что уже и не способна затормозить объект. Сейчас оба русских боевых космолета неслись к следующей контрольной точке – координатам выхода на геопереходную орбиту. Эта траектория уже не была круговой, а напоминала сильно вытянутый эллипс. Ее нижняя точка – Берегей соответствовала высоте низкой опорной орбиты, а высшая точка, апогей орбиты, соответствовала положению геосинхронной орбиты на высоте 35 786 километров. Космические корабли, даже самые современные, не могли пока что еще двигаться, как летающие тарелки или истребители «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Законы небесной механики, сформулированные Исааком Ньютоном и Иоганном Кеплером, были незыблемы для любого материального тела. В тот самый момент, когда оба русских аэрокосмических истребителя уже заканчивали межорбитальный маневр, их локаторы засекли вражеские объекты. «Замечено четыре объекта», – бесстрастно доложил Игорь Савиных, – «идентифицированы как чужой. Координаты». 300 градусов по азимуту, 160 градусов по вертикали. Изображение на новом локаторе ближнего обзора, наведении, навигации синтезировалось на экране таким образом, что их корабль представлял центр сферы, ориентированной в плоскости эклиптики Солнечной системы, то есть в плоскости вращения планет. А положения других объектов определялись совокупностью вертикальных и горизонтальных координат на воображаемой поверхности сферы. Приготовиться к бою! отдал приказ майор Рахимов. Его пальцы, затянутые в герметичную перчатку, легко касались сенсорных переключателей, а на вспомогательном дисплее зажигались зеленым значки того или иного комплекса вооружений. Два электрокинетических орудия заряжены, уровень энергии — 100%. Высокоманевренные ракеты класса «Космос-Космос» покоятся до поры до времени на ложементах электромагнитных стартовых катапульт. Роботизированные турели ближней обороны приведены в боевую готовность и функционируют в полуавтоматическом режиме. «Командир! Отметки целей разделились! Они ставят помехи нашим средствам обнаружения!» — раздался в наушниках шлема Артема Рахимова голос штурмана-навигатора Игоря Савиных. «Понял, Игорь. Отстройся от помех! Выполняю!» «Командир! Командир! Они выпустили ракеты!» Прозвучал в наушниках гермошлема тревожный доклад штурмана-оператора. Тарас Убивовк тут же запустил малогабаритные ракеты-перехватчики и включил на полную мощь собственные генераторы помех Е-зона. Дорога была каждая секунда. Законы космического боя не похожи на воздушную карусель в атмосфере. Здесь правят бал инерция и моменты сил. Космические корабли могут маневрировать сразу и вдруг, как вздумается экипажу, но тогда... Тот же самый экипаж будет расплющен перегрузками. А беспилотным аппаратом здесь и вовсе раздолье. Крутись не хочу, ведь на борту нет нежной биомассы, чувствительной к резким скачкам ускорения и торможения. «Езон-2! Это первый! Прием! Расходимся! Атака ракетами!» — приказал полковник Павел Волк. «Езон-2! Вас понял! Выполняю!» Ракеты на борту двух «Езонов» с красными звездами на жаростойком покрытии фюзеляжа необычные — Да и ракетами их в прямом смысле слова назвать нельзя. Такое впечатление, что их проектировал Сальвадор Дали. Представьте себе нагромождение сфер и цилиндров вокруг центрального сопла маршевого гелевого двигателя. Это топливные баки и аппаратные модули. Маршевый гелевый двигатель тоже далеко не прост. В безвоздушном пространстве ведь нет окислителя, чтобы поддерживать горение пороховых шашек. До недавнего времени в космосе использовали только ЖРД – жидкостные ракетные двигатели. В них топливо, керосин или гептил смешивается с окислителем, жидким кислородом, например, или азотной кислотой. Так происходит горение в безвоздушной среде. Гелевый ракетный двигатель, ГРД, является собой гибрид твердотопливного и жидкостно-реактивного двигателей. Топливый окислитель здесь находится в камере в виде геля, заменяющего твердотопливные шашки. Для того, чтобы началась реакция горения и двигатель заработал, оба компонента геля должны смешаться, как в бинарном химбоеприпасе. Для этого в гель вводится небольшое количество катализатора, а камера раскаляется небольшим стартовым ЖРД до необходимой температуры реакции. Кроме всего прочего, гелевое топливо и окислитель обеспечивают более равномерное горение и полное сгорание всех его компонентов, обеспечивая большую тягу двигателя, а следовательно и скорость ракеты. По бокам с четырех сторон ракеты находятся паучки двигателей космической ориентации, которые могут свободно вертеться и задавать микроимпульсами маленьких дюз необходимое изменение траектории. Венчает конструкцию зеркало фазированной антенной решетки радиолокатора ракеты. Бой в космосе определяет не только средства движения, но и обнаружение противника. В межзвездном пространстве то, что излучает, само становится видимым. Это как если бы вы захотели ночью осветить автомобильными фарами другую машину, но незаметно. И ничего бы у вас не вышло, так как вспышки собственных фар вас бы выдали с головой а в космосе и того сложнее. Здесь не неважно, чем светить, будь то радиоволны, тепло или видимый свет, все зависит только лишь от спектра, и все эти сияния прекрасно обнаруживаются. Вы только излучили локатором электромагнитный импульс, он пошел к цели, и чтобы принести информацию вам, он должен от этой цели отразиться. А цель уже зарегистрировала вас и готова атаковать. Получается? что вы сами выдали космическому противнику и свои далеко не радужные намерения и местоположение. Ахтунг. Фойер. Поэтому ракеты «Космос-Космос» несли на себе полный комплект средств автономного обнаружения и наведения. Фарлокатор, теплопеленгаторы, станции радиоэлектронной разведки, оптические сенсоры, магнитометры, гравитационные сканеры и сейчас они стартовали, разогнавшись по рельсам электромагнитных катапульт. Чуть раньше ракет класса «Космос-Космос» стартовали более миниатюрные реактивные управляемые снаряды-перехватчики комплекса активной защиты. Они были тоже на гелеобразной смеси топлива и окислителя, но по конструкции несравненно более просты. Основу системы наведения составляла тепловая ГСН, дополненная оптической системой слежения. Против реагировала на тепло и факел двигателя ракетного снаряда противника. Они и среагировали. Несколько взрывов вспыхнули, на мгновение расцветив вечный мрак космической ночи. И это была своеобразная заря того могучего и страшного сияния, которое теперь еще долго не сойдет с орбиты Земли. Большая часть китайских ракет «Космос-Космос» была перехвачена. От остальных русские авиакосмолеты уклонились маневрированием и отстрелом ложных целей ловушек. Это было нетрудно, так как они были самоделкой на коленке. Чрезвычайно низкий технологический уровень китайской машинерии давно уже стал притчей во языцах, И даже помощь всесильных Соединенных Штатов не могла помочь. В то же время русские ракеты аналогичного класса настигли свои цели – Лишь две из них ушли за китайскими ловушками-хлопушками, как выразился штурман корабля Тарас Убиевовк. А вот боевым орбитальным кораблям шинжоу 7 не поздоровилось. Головной волшебный челн разнесло прямым попаданием русской ракеты. Взрыв в открытом космосе страшен отсутствием влияния гравитации и трения об атмосферу. Просто брошенный рукой человека стальной шарик от шарика-подшипника пробивает космонавта в скафандре насквозь и на гигантском по земным меркам расстоянии. Сбросив эти оковы матушки Земли, стержневые и микрокумулятивные поражающие элементы показали, на что они способны. Смертоносный рой карбидовольфрамовых стрел и микрокумулятивных зарядов буквально разорвал головной Шенчжоу-7 в клочья. Часть поражающих элементов продолжила свой полет, но недолго, пока не повстречалась с обшивкой еще одного китайского боевого космолета. Два китайских космонавта, тайкунафта, как они себя гордо именовали, погибли почти мгновенно. Почти, потому что второму пилоту, в отличие от командира, крупно не повезло. Это майор Ли Чен-Джи, счастливчик, сидит в пилотском ложементе пришпиленный бронебойным стержнем из карбиды вольфрама и таращит мутностеклянные глаза на приборную панель, перемигивающиеся веселыми разноцветными огоньками. И только красные шарики крови порхают в невесомости возле лицевой пластины гермошлема. А на приборной панели, среди всех прочих акселерометров и курса вертикалей, притаился самый главный сейчас прибор – барометр и стрелка его неуклонно шла вниз к нулю а вот Шангвэй капитан ван и не успел загерметизировать свой скафандр и теперь слушал пронзительный свист уходящего за борт воздуха что бил льдисто фонтанами сквозь поделанные в обшивке пробоины декомпрессия хоть и не была взрывной но все же развивалась стремительно и неотвратимо скоро уши китайского космонавта уже ничего не слышали Барабанные перепонки полопались от ударного перепада давления, а голову будто сковало стальным обручем. Легкие сведены судорогой, пытаясь вдохнуть хоть что-нибудь, но атмосфера на борту корабля где-то на уровне Эвереста, если не выше. Голова буквально разламывается от нестерпимой, просто-таки адской боли. Язык вываливается, а сосуды глазных яблок лопаются, заливая орбиты кровью. Еще через пару секунд натурный эксперимент в стиле нацистского медикосадиста садиста Зигмунда Рашера завершен с вполне определенным финалом. Два других китайских боевых космических корабля тоже остались кружить по нисходящим орбитам бесполезными кусками металла со свежемороженными тушками военных тайкунафтов внутри. А впереди, на самой границе видимости за кривизной планетарного диска Земли, вспыхнула на черном бархате космоса едва заметная искорка – Объект атаки Езонов, она же китайская боевая орбитальная станция Тиньгун-4. Езон-1 к бою готов! Езон-2 к бою готов!